Брошенная на зиму деревня предоставила ему только одну радость. В каждом постоялом дворе имелась бане, Выбрав себе ту, которая поменьше, Олег хорошенько ее протопил, от души попарился, охлёстываясь березовым и дубовым веником из местных запасов и время от времени ныряя в снежный сугроб за дверью, а потом, проветрив парилку, здесь же и выспался. кое то веки раздевшись догола и свободно раскинувшись на травяном тюфяке из предбанника. Вот только никаких съестных припасов в брошенном на зиму поселении хозяева не оставили. Или хорошо спрятали, что для ведуна означало одно и то же. Поутру Олегу пришлось отправляться в путь голодным. Последний кусок лесятин и середин экономно разделил на трое, опасаясь, что новой добыче удастся разжиться не скоро, Ловить рядом с человеческим жильем путник даже не пытался. Обычно в таких местах вся дичь повыбита, и шанс прокормиться есть только у опытного местного охотника. На отдых и промысел Олег остановился лишь через два перехода, отвернув на версту от реки. Вечером он уже целенаправленно искал грибы, чтобы не ужинать похлебкой из снега. Боги не оставили ведуна своим покровительством, подарили несколько крупных боровичков и целый выводок мороженых сыроежек, но с голодухи они тоже сошли за деликатес. Только на грибах середины продержался четыре дня, пока петли не заловили крупного оленя с обломанным рогом. Между тем солнце припекалось жарче и жарче, Сугробы заметно проседали, темнее, заостряясь короткими сосульками с южной стороны, а кое-где на взгорках и вокруг одиноких деревьев начали появляться проталины. Все это означало, что еще седмица другая и снег зайдет, лед растрескаться и покатится вниз по рекам, и все путники бескрайней Руси опять окажутся отрезанными там. где их застанет распутиться. Олень, можно сказать, спас ведуна, позволив добраться до выг озера и пересечь его, местами шлепая лыжами уже по воде, покрывающий пока еще толстый, но стремительно рыхлеющий лед. За озером, на просторном высоком холме, которому не грозило подтопление, Середин выбрал себе место для долговесенней стоянки. В первую очередь, конечно же, Он осмотрелся и расставил силки. Потом построил шалаш. Время сна в снежных норах безнадежно минуло. А утеплив по мере сил временное жилище, взялся за снасть посложнее, делая из последних ниток пауков, привязанных за середину на короткий хвостик маленьких палочек. Пучок подобных хвостиков обычно закладывался в комок глины, обильно перемешанный с рубленными червями, гусеницами и прочей гадостью, противной человеку, но вкусной для рыбы. Всякие сазаны, карпы, лещи и иные водяные поросята, любящие порыться в грязи, такие комья обычно пережевывают, переминают, глотая червяков и выбрасывая через жабры грязь. Палочки на веревочках тоже вылетают наружу. И все? — Да еще можно вытаскивать. На вытянутых нитях палочки встают поперек, и обратно через жабры сами собой уже не выскакивает. Бедун угадал со временем тютелька в тютельку. Вода стала подниматься уже через день после того, как середина становился на холме, вздымая все огромное от берега до берега ледяное поле. Еще через день это поле стало разваливаться на куски. Под ударами волн льдины наскакивали друг на друга, громоздились торосами. Вода продолжала прибывать, что ни день, поднимаясь на локоть, а то и на полтора. Шалаш стоял на вершине длинного пологого холма, сложенного из гранитных скал, обросшего мхом, кустарником и соснами, с полными слежавшегося перегнуя выемками и трещинами, дающими приют всякого рода... Червякам, муравьям, ну и прочим букашкам. Этой твердыне не грозило ни затопление, ни подмывание. Однако, разлившееся озеро очень скоро кружило холм, превратив в остров. Глубина окрест была всего ничего, местами по колено, местами еще мельче. Однако, разлив был широк и захватил все выставленные путником ловушки. Понятно. что ни заяс, ни ложь, ни даже тощая лисица, ни пастись, ни охотиться, в воду не полезут. Посему на охоте пришлось поставить жирный крест. Ни еды, ни телков, ни дороги. Кратко оценил ситуацию ведун. «Похоже, кто-то из богов продолжает устраивать для меня ловушки». хитрые рыболовные снасти тоже никого из водных обитателей не заинтересовали равно как и бесхитростные Призов гибкие ветви окрестного егоняка ведун сплел две верши забросил их в ямы под берегом но в ловушку не полезла даже самая мелкая плотва на третий день после начала половодья заплеченный мешок опустел и в качестве обеда ведуну досталось лишь Кипяченая озерная вода. Благо, хоть дров на острове хватало, было на чем готовить. Понадеявшись на то, что духи и нежить уже начали просыпаться, Олег сотворил пару заговоров на удачу, на рыбалку, на покровительство здешних сил. Однако все старания остались тщетными. Даже если низшие существа и отогрелись, просьб путника они не услышали. А если же услышали, помогать поленились. Ведь никаких подношений им середину сделать не мог. А нравы лесной нежити мало отличались от обычаев будущих ремонтников, секретарш и мелких чиновников. Пока на лапу не дашь, им фиг пошевелится. На шестой день, когда брюхо прилипло к позвоночнику, а пустой желудок с рассвета начал жалобно подскуливать, Олег сдался. Собрав побольше валежника он кинул охапку на угли, разделся до гола и, собрав все свое мужество, нырнул в обжигающе холодную, убийственную воду, торопливо добираясь к тому месту, где до сих пор просвечивали сквозь прозрачную талую воду короткие и толстые стебли рогоза. Ухватившись за них под основание, середина рванул, что есть мочей, выдергивая из каменных трещин ила и галины, похожую на корабельный канат плеть корней, дотянул ее в середину до суши, перекинул через прибрежный камень и пулей метнулся наверх к огню, отогревать онемевшее тело и потерявшие гибкость конечности.